Глава 10. Сокровище, то, что ищет долго и далеко. А оно валяется под ногами. Равиль Алеев. Трион. Разорву. Р -р -р, ненавижу. Я метался по тренировочному залу, круша манекены. Гвардейцы, оценив мое душевное состояние, уже через полчаса предусмотрительно рассосались с малого круга.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 В результате приходится крайне аккуратно учиться всему с нуля, постепенно контролировать не только каждое свое движение, но и мысли, чтобы, забывшись, в невольном раздражении не натворить бед. Тиль вынуждена была отложить все свои дела, обучая меня хоть хотя бы азам и основам. Никому не хотелось, чтобы темная эльфийская столица провалилась в подземелье от моего случайного чиха.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 Рот Шарен и так немало пострадал от моей глупой выходки. Не хватало только давать врагам короны дополнительные рычаги воздействия. К тому же для полного счастья добавилась эмоциональная нестабильность. Словно я малолетка, только вступающий в возраст полового созревания. В общем, восстановление выжженной практически до нуля ауры дорого не обошлось. И до сих пор продолжают аукаться в самые неожиданные моменты. Прогнувшись, уклонился от выпада противника и в сердцах рубанул клинком вдоль груди манекена, разваливая его на две части, параллельно непроизвольно нанося удар сырой силой. Не сдержался. Трэш. Контуры выжжены начисто, и это теперь восстановлению не подлежит. Мда. Похоже, станет в малом круге еще одним учебным пособием меньше. Спасибо за это точно не скажут, зато мне определенно полегчало. Как же все бесит, когда продуманные, не раз просчитанные планы рушатся из-за какой-то мелочи. И ты вынужден вежливо улыбаться сопернику и смотреть вслед уезжающей Диале, упуская шанс, которого дожидался полгода. Трэш-форект. Наверное, не стоило тянуть время, ожидая, когда она сама придет с обещанными хранами. Лейна всегда держала данное слово. Так что я был уверен, учебные материалы для творцов-универсалов она с Эдема привезла.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 Вообще было почти по-детски обидно обнаружить в комнате шкатулку с хранами и коротенькой запиской с извинениями от Лейны. С пояснением, что все об обучении расскажет Тиль, а она уезжает с друзьями на водопады. И все потому, что они очень неожиданно вытащили на с Эдема и, и теперь не хотят встречаться с проверяющими из Академии. Рыкнув, полоснул по последнему манекену и удовлетворенно смотрел поле боя. Хотя правильнее сказать побоище – За спиной раздались ленивые аплодисменты. «Сирин!» «А этому, что здесь понадобилось?» Высокомеркно вздернул проф, ответил легким, почти незаметным кивком. «Злишься?» Склонил голову к плечу, мягко поинтересовался советник отца. «Ты пришел, чтобы спросить меня об этом?» насмешливо уточнил я. Хум, потанцуй!» В руках Рошера льдисто сверкнули парные клинки. «Да!» «Это именно то, что мне сейчас необходимо». Подарив противнику кровожадную хмылку, пинком отбросил с круга останки последнего манекена и вежливо склонил голову в древнем церемонном подприветствии. «Буду счастлив скрестить клинки». «И все же, что ты здесь забыл?» – не удержавшись, полюбопытствовал я, окидывая взглядом взъерушенную и чуть взмокшую фигуру советника.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 неконтролируемым выбросом силы. «Я умею сдерживаться». М «Да?» Из-под ресниц насмешливо смеркнули фиалковые глаза. «Тогда что здесь сейчас было?» «Сирин!» «Время!» – вздохнул советник. «Все, что тебе нужно, это время». «Да, вот только его-то у меня и нет», – невольно стиснув клинки,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 Миром заинтересовались на теме, а внимание Совета 13 никому и никогда не приносило ничего хорошего. В общем, с учетом того, что сейчас происходит, десятилетий на обучение у меня просто нет. В результате я оказался в отвратительно подвешенном состоянии. Своими старыми навыками толком воспользоваться уже не могу, а даром дворца еще не могу. Врагу не пожелаешь». Сирен с интересом наблюдал, как от злости у меня ходят желваки. Несмотря на те самые теплые отношения между нами, этот дроу – один из немногих, рядом с кем можно приспустить ледяную маску наследника и побыть собой, показывая истинные эмоции. «Знаешь, мне кажется, что ты просто неправильно оцениваешь ситуацию, спокойно празднив сон. Поясни, а то твоя мысль так глубока, что я ее не понимаю». Не сдержался я. Ну-ну, не злись. Я имею в виду, что ты рассматриваешь случившееся сиюминутной точки зрения, словно обычный человек. Заразился у своей идеали скоротечности бытия. Сирин, давай обойдемся без подколок, а? И так хреново. Растрепанный советник вздохнул, взлохматил и так давно потерявшую форму косу и мягко, словно ребенку или душевнобольному, пояснил. Я пытаюсь тебе сказать, что случившееся благо. Да, изменение уровня твоего дара произошло не в самое удачное для Лореллы время. Но проблемы рано или поздно закончатся, а дар останется. К тому же есть те, кто готов тебе помогать в его развитии. Так что прекрати психовать и просто учись всему, чему тебя готовы учить. Это не все, ты же понимаешь. А, ты про Лейну, поморщившись, отозвался Рошер. блаженно подтягиваясь и снова расслабленно присланнясь плечами к стене. Да, я пролейну. Как мне кажется, здесь ничего не изменилось. Как она от тебя бегала, так и будет бегать. Ты слишком давишь. Что значит, давлю? возмутился я, моментально выныривая из усталой неги. Да я на ней жениться готов, она моя. И я не понимаю, что еще нужно, трэш.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 К тому же покушаться на ее свободу я не собираюсь. Она вполне может заняться любым выбранным делом. Развивать свой дар. Королевству это только на пользу пойдет. Можно подумать, я ее собираюсь в башню запереть и на цепь посадить. Кажется, перед своим прыжком в портал ты именно такую мысль высказал. И хитно отозвался советник. Я невольно фыркнул. Ну подумаешь, в сердцах выдал. Да эта девчонка святого из себя выведет.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 Один этот факт полностью перечеркивает его теорию. С трудом собрав себя в кучку, поднялся, машинально отвесил краткий церемониальный поклон, поблагодарил за поединок и, подхватив клинки, отправился в свои покои. Завтра с утра очередное собрание совета старших домов. Надо как следует выспаться перед встречей с этим гадючим кублом. Элейна. «Странный дом».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 Пересказ наших выводов много времени не занял. Тор и Дариэль радостно подтвердили, что тоже хотят поучаствовать в поисках клада. М да. не нарваться бы только на какую-нибудь хитрую спящую защиту или проклятие. Нищему собраться только подпоясаться. Лагерь бы свернули за пару минут, притушив костер, развеяв диваны и бросив рыбью требуху поближе к лесу. Уверена, там найдутся на них желающие. Понятно, что вырезали мы кусочки повкуснее, но все равно как-то не ожидала, что мы умудримся в пятером, ну, в шестером, считая малыша, слопать полторы огромные рыбины. Пара оставшихся нетронутыми в очищенных тушек повисла в воздухе за моим плечом, подхваченная жгутами силы. Это мы завтра доедим. Лениво перебрасываясь с друзьями предположениями о потенциальном кладе, отправилась обратно к охотничьему домику. Судя по всему, вымотались до предела сегодня даже эльфы. Так что, как бы не хотелось начать поиски именно сейчас, вряд ли на это будут силы. Впрочем, полагаю, ничего ужасного с нами не случится. Здесь ни одно тысячелетие отдыхала семья Теорсвит. И вроде никаких страшных историй о таинственной пропаже родственников в летописях не было. Мы специально у Тура уточнили. Спальню себе выбирала с умом, большое окно смотрело на юг и было объединено с выходом на общую для всего этажа крытую балюстраду, тянущуюся вдоль фасада здания. Угловые покои, которые удалось застолбить, имели отдельную ванную комнату и гигантскую, словно вертолетная площадка, кровать под балдахином.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 Мысленно представив необходимые мелочи, подхватила появившуюся в воздухе стопку полотенец, сунула ноги в смешные мягкие тапочки с заячьими мордами и отправилась в ванную. Конечно, предвидя, что в будущем придется попутешествовать, мне еще в академии пришло в голову научиться всем необходимым для любого скитальца магическим плетениям. Так что после своих неоднократных, хоть и невольных купаний в озере,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 В общем, вали в свою комнату, мне не до пикировок, раздраженная я, направляясь к своему ложу. Нет, я, конечно, догадывалась, что со временем народ сползется в мои покои, но не в первый же вечер. лена ну ты же понимаешь, что здесь может быть опасно, подозрительно мягко прожурчал мой женишок. Будет лучше, если мы не станем разделяться. Не смешно. Не знаю, что ты задумал, но мне сейчас не до игр. Я хочу приодеться, лечь постель и нормально выспаться. Так что, топая в свою комнату, не зли меня, а то прокляну чем-нибудь неснимаемым. Тебе импотенцию или выбери что-то поскромнее, вроде страсти к коллекционированию драконьих фекалий? А осилишь, хмыкнул демерк. Я одарила парня очень добрым и ласковым взглядом, под которым он почему-то зябко передернул плечами. «Лина, ну правда, вдруг здесь опасно?»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 Отдуваясь и скрипя когтями по плитам пола, выполз из-под кровати раскрыл пасть, вывалив длинный розовый язык, и уставился на Демиурга насмешливыми зелеными глазами. Кертен перевел взгляд с демона на меня, убедился, что менять свои решения не собираюсь, и тихо рыкнул, явно мысленно костеря на все лады несговорчивую невесту. Потом раздраженно ударил кулаком по кровати и одним плавным движением соскочил с ложа. Я невольно залюбовалась. Красивый же, нахоленыш. И щиты на мыслях просто твердокаменные. Дверь за демюргом давно закрылась, а я все продолжала тупо на нее смотреть. И что это вообще такое было? Малыш довольно вздохнул, вскарабкался на постель и, развалившись во всю ширь, блаженно прикрыл глаза». Ну да, поели можно и поспать. Отложив все размышления о сегодняшних странностях на потом, сбросила полотенце, быстро переоделась в пижаму и нырнула под одеяло. Мр, хорошо-то как. Попытки зарыться поглубже в подушке, спрятавшись от настырного солнечного лучика, оказались провальными. Вздохнув, открыла глаза и обиженно посмотрела на полетнему яркое солнце. Вот где облака и тучи, когда они так нужны? В кои-то веки собралась выспаться. Впрочем, мы же сегодня планировали обследовать охотничий домик. Настроение резко подскочило вверх, вытаскивая меня из-под теплого одеяла и сладко сопящего возножья малыша. Откормила слоненка на свою голову. За ночь все нижние конечности отлежал. Умыться и собраться было минутным делом.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 Задумчиво уточнила я, окидывая взглядом в тушку. А то такими темпами кто-то скоро и на кровать влезть не сможет. Меня катило волной возмущения, а перед мысленным взором предстал исхудавший, пошатывающийся на ветру одр, в чертах которого слабо проглядывалось сходство с сельфингом. Малыш, решив подкрепить воздействие, подскочил, уцепился зубами за полу охотничьего костюма и потянул меня к выходу. Расмеявшись, я потрепала хранителя по пушистому затылку и шутливо подняла руки, сдаваясь. «Ладно, ладно, пойдем завтракать, никаких диет, обещаю». Большое, в добрых пятьдесят квадратных метров помещение, даже язык как-то не поворачивался назвать банальной кухней. Ряд очагов, ларей и шкафчиков, брыжущие яркими солнечными зайчиками медные котлы и чугунные сковородки, подвешенные на вбитых в стены крюках. Широкий массивный стол с парой скамей и три окна, освещавшие все это великолепие. На кухне обнаружилась неразлучная парочка моих приятелей-эльфов. На столе валялся старый кожаный тубус, украшенный медными бляхами, а ребята, подтягивая горячий, исходящий ароматным медвяным паром травный напиток из глиняных кружек, склонились над какими-то старыми листами пергамента. периодически тыкая пальцами в разные точки и тихо чем-то споря. «Доброе утро!» – улыбнулась я. «Привет, Лейна! А мы карту нашли!» «Вот думаем, где здесь можно что-то спрятать!» – отозвался Дариэль. Тор налил в пустую чашку горячего местного чая и похлопал по скамье справа от себя. «Вот только устроиться там я не успела!» Малыш, возмущенно, обиженно, совсем по и тяркнул. «Ну да, я же ему завтрак обещала». Вздохнув, открыла лань с наложенным плетением стазиса, в котором мы вчера сгрузили оставшуюся с рыбалки добычу. Вытащила здоровенный кусок рыбного филе и выложила в большой медный таз. «Теперь можно не отвлекаться». Геусилась рядом с друзьями, рассматривая старый, хорошо сохранившийся пергамент. Светло-коричневая телячья кожа несла на себе следы времени. Царапины, неровные темные разводы от высохших пятен влаги, пару подпален, но при этом план дома и окрестностей просматривался просто отлично. Я даже прижмурилась от удовольствия. Словно в детстве оказалось, когда мир ощущается чем-то огромным, непознаваемым и наполненным чудесами. Казалось, я сейчас начну подпрыгивать от нетерпения – Ощущение тайны и азартного желания ее разгадать. Я чувствовала себя Джимом Холкинсом из острова сокровищ, нашедшим карту клада. Осталось только отыскать на рисунке заветный крестик. Разобрав чертежи, мы уткнулись носами каждый в свой лист, общаясь в основном невнятными междометиями. «Лена?» — вдруг неуверенно позвал Тор. «Что? Что-то нашел?» — оторвалась от своей части карты. «Нет, я о другом хотел спросить». Дроу помялся и, решившись, поднял на меня глаза. «Что у тебя с этим Кертоном? Я думал, что у вас фиктивная помолвка». «Торрен, вот нашел же время, и что ответить?» «Я вот тоже так думала». «Для меня фиктивная, а вот Керри странный он в последнее время. Ты ему нравишься», – удивительно спокойно констатировал Дариэль, не поднимая глаз от своей части пергаментов. «Ребята, поверьте, вы ошибаетесь!» – хмыкнула я. «Нет, в то, что мой жених не откажется скрасить либо в мою помолвку парой тройка приятно проведенных вечеров, я легко могу поверить. Но вот в какие-то глубокие чувства не смешите меня!» Дариль вздохнул и укоризненно на меня посмотрел. И, кажется, мысленно назвал Турой. «Блин, да он просто не понимает, что между нами с Кей только сделка!»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 «Будь осторожнее, Лейна!» — вздохнул Тора, обнимая меня и прижимая к себе. «Боюсь, что Творцам мы с даром не соперники, так что защитить не сможем». Дар? подарочек ты наш!» — хихикнула я. «И еще скажи, что это не так!» — поднял такие глаза от карты Дариэль. «А с демергами будь все же аккуратнее. Прости, но в их абсолютное бескорыстие мне верится слабо». «Да понимаю я все!» «Ну и выбора не было», — отозвалась я и тепло улыбнулась друзьям. «Все-таки здорово, когда есть те, кто искренне переживает о твоем благополучии». «Обнимашечки?» — насмешливо поинтересовался незамеченный нами Кертон, прислонившийся к косяку двери. «И тебе доброе утро!» — хмыкнула я, отстраняясь от Торена. «Завидуешь? Хочешь, попрошу Тора, чтобы он и тебя пообнимал?» «Тьфу на тебя, бессовестная девчонка!» Возмущенно фыркнул Кэрри, проходя в кухню. Но внутренний как-то расслабился. Будь на его месте кто другой, решила бы, что и вправду ревнует. «Лейна, нельзя быть такой ветреной, хихикнул идущий следом за ним хором. «Пока твой несчастный жених ворочался в холодной одинокой постели, ты тут обнималась с молодыми симпатичными эльфами. Естественно, бедняга расстроен. И доброго утра всем! А чем нас на завтрак кормят?» Пока ничем», – призналась я. «Мы вот карту местности рассматриваем, пытаемся найти что-нибудь странное». «Искать странное на голодный желудок – это извращение», – возмутился Харон, не забыв бросить расчетливый взгляд на рассыпанные по столу чертежи. А потом застроил умильную мордаху и, явно прикалываясь, выдал. «Лена, ты же девушка, разве ты не умеешь готовить?» «Умею, кофе и бутерброды», – честно призналась я. «Кошмар!» – демонстративно расстроился Харо. «Кэрри, верни ее родителям и срочно найди другую. Зачем тебе жена не умеха?» Эльфы переглянулись. «Я неплохо готовлю», – усмехнулся Дариэль, – «но после твоего комментария как-то даже поездно в этом признаваться». Отсмеявшись, мы, следуя указаниям светлого эльфа, вытащили остатки провианта, привезенного из артара. И сосредоточились по кухне, обследуя находящиеся под стадисом и шкафчики. Нашлось все: от свежей зелени до мяса, молока и масла. Вообще запасов здесь оказалось достаточно, чтобы небольшая армия пережила как минимум столетнюю войну. Правда, к приготовлению пищи Дарель нас все-таки не допустил. Впрочем, буду откровенно лично от меня пользы особо не было бы, даже умея хорошо готовить в родном мире.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 Согласно всемирному закону подлости, странность нашлась в самом дальнем углу подвала. Но кто бы сомневался? Правда, если бы мы не искали целенаправленно, засовывая любопытные носы в каждый угол, прошли бы мимо и не заметили. И всей разницы там было не выдохшееся стационарное защитное плетение, тщательно замаскированное под местную магию. «Ну да, а с учетом того, что нам пришлось подкармливать нитями и дом и окружающий периметр, это выглядело как минимум настораживающе. Ведь сюда магию ни яне ребята не вливали. Полагаю, если бы защита охотничьего домика была бы в полном порядке, мы не нашли бы эту странность при всем своем желании, а ползаем их хоть весь дом десять раз». Переглянувшись, мы вопросительно уставились на Тора, Все же он представитель хозяев здешних красот. Что, мне тоже любопытно, снимайте, даже удивился тот. Харон и Кэрри, аккуратно страхуя друг друга, распутали плетение за четверть часа. Я приплясывала у них за спиной от нетерпения, но не издавала ни звука. Сама бешусь, когда подругу говорят. Эльфы хранили гордое молчание, как настоящие индейцы, но глаза их выдавали. Блестели, словно у мальчишек, увидевших настоящего живого космонавта. Наконец, скорее отошел и чуть насмешливо поклонился. Дамы вперед!» «Ага!» — настороженно отступила я. «А вы потом, если что, за меня отомстите!» Картен поперхнулся, а Харон, рассмеявшись, пояснил. «Безопасно, мы проверили, но ты права. Лучше кто-нибудь из нас вначале пойдет». «Может, лучше я?» — нетерпеливо предложил Тор. «Демиурги живучие», — одернула я, — «пусть скорее идет». «А что? Как незваным по чужим постелям прыгать, так он первый, а тут дамы вперед». Жених смирил меня обиженным взглядом, возмущенно фыркнул и, гордо игнорируя наше невежливое хихиканье, повернулся ко входу, открывшемуся на месте прежней монолитной стены. Изящная арка, украшенная поразительно правдоподобными цветущими лианами из разноцветного камня, выглядела так... Словно неизвестный скульптор только что отложил резец, чтобы полюбоваться законченной работой. Красиво. Я тоже невольно залюбовалась. Казалось, что ветер вот-вот качнет длинные зеленые плети, а крупные цветы из нежно-розового полупрозрачного камня раскроют лепестки. Керри щелкнул пальцами, зажигая воспаривший над его головой светлячок, и шагнул в арку. Мы, переглянувшись, потянулись за ним.